Первым, кого он встретил, был Сен-Путен, который, крепко пожав ему руку с видом сообщника, спросил его: Читали мою беседу с китайцем и с индусом? Забавно? Весь Париж смеялся, а я не видел даже кончика их носа. Дюруа, который еще ничего не читал, сейчас же взял газету и стал пробегать глазами длинную статью, озаглавленную Индия и Китай. А репортер указывал ему, и подчеркивал наиболее интересные места. Пришел Форесте, запыхавшийся с деловым и озабоченным видом. Вот хорошо, вы мне оба нужны. Он указал им ряд политических сведений, которые они должны были раздобыть в этот же вечер. Дюруа протянул ему свою статью. Вот продолжение статьи об Алжире. Отлично, дай, я передам ее Патрону. На этом разговор кончился. Сен-Потен увлёк за собой нового коллегу, и когда они вышли в коридор, спросил его, «Были вы уже в кассе?» «Нет». «Зачем?» «Зачем? А чтобы получить деньги. Знаете, всегда нужно забирать жалования за месяц вперёд. Мало ли что может случиться». «Что ж, я ничего не имею против. Я вас познакомлю с кассиром. Он препятствовать не будет, здесь платят хорошо». И Деруа получил свои 200 франков, да еще 28 франков за вчерашнюю статью. Вместе с тем, что осталось от жалования, полученного на старой службе, у него оказалось в кармане 340 франков. Никогда еще он не держал в руках такой суммы, и ему казалось, что богатству его не будет конца. Потом Сен-Патен повел его в редакции четырех или пяти конкурирующих газет надеясь, что другие уже раздобыли сведения, которые ему поручили узнать, и что он сумеет их выведать с помощью своего хитрого длинного языка. Вечером Дюруа нечего было делать, и он вздумал снова пойти в Фоле Бержер. Набравшись смелости, он подошел к контролю. «Я Жорж Дюруа, сотрудник Вифрансез. На днях я был здесь с господином Форрестье, и он обещал устроить мне дорогой вход. Не знаю, не забыл ли он. Просмотрели список, и его имени там не оказалось. Однако контролер очень любезно сказал, «Во всяком случае, войдите и обратитесь лично к управляющему. Разумеется, он вам не откажет». Он вошел и почти сейчас же встретил Рошель, женщину, которую он увел с собой в первый вечер. Она подошла к нему. «Здравствуй, котик. Как поживаешь?» «Хорошо. А ты?» — Я не дурно. Знаешь, я тебя два раза видела во сне за это время. Дюруа, опольщенный, улыбнулся. Ну — Ну-ну, и что же это значит? — Это значит, что ты мне понравился, дурачок, и что мы это можем повторить, когда тебе будет угодно. — Сегодня, если хочешь. — Да, я хочу. — Хорошо, но вот что. Он колебался, немного смущенный, тем, что собирался сказать. «Дело в том, что сегодня у меня нет денег. Я был в клубе и все спустил там». Она заглянула ему в глаза, чувствуя ложь инстинктом опытной проститутки, привыкшей к хитростям и к торгашеству мужчин. Она сказала, «Лгунишка, не очень-то мило с твоей стороны». Он смущенно улыбнулся. «Хочешь 10 франков? Все, что у меня осталось?» С бескорыстием куртизанки, удовлетворяющей свой каприз, она прошептала «Все равно, милый, я хочу только тебя». И, устремив влюбленный взгляд на усы молодого человека, она нежно оперлась на его руку и сказала «Выпьем сначала гренадину, потом погуляем немножко. Мне хотелось бы пройти с тобой в оперу, чтобы показать тебя. Мы пораньше пойдем домой, не правда ли?»